Вскоре собрались остальные, все были на лицо и целы, если не считать ссадин. Узкий полуостров, вдававшийся в залив, был уже хорошо виден. Полуостров начинался у отвесной скалы Красного Песчаника. От дождей и выветривания в этой скале должны образоваться пещеры. Туда и направил Ганс своих измученных спутников. Птицы и животные попрятались, спасаясь от бушующих сил. Не видно было даже птиц-шаров на хвощах. Вот и залив. С левой стороны на полуостров набегают валы прибоя высотой с многоэтажный дом. На земле не бывает таких высоких волн. Только необычайные бури здешних мест способны так раскачивать воды океана. Каждые 20 секунд на полуостров низвергается водопад в несколько километров длины. Неистовый шум, от которого дрожит почва и скалы, ритмически наполняет воздух. Поток. Черный поток преграждает дорогу. Пахнет чем-то знакомым. Ну, конечно, это нефть. Сколько горючего, сколько энергии сконденсировано на Венере. Это горные водопады, прибои, ветер, нефть. Есть, вероятно, и уголь. Венерианские богатства ждут своей очереди, когда земные запасы истощатся. С левой стороны полуострова бешеный прибой, с правой тихая заводь, поросшая деревьями. Они несколько напоминают мангровые деревья Индии и Южной Америки, растущие на залитых водой площадях. Но здесь воздушные корни достигают гигантских размеров. Сам же ствол и ветви, в сравнении с корнями, карликовы. Так приспосабливаются растения к сильнейшим ветрам, дующим над этой долиной как когти запускает дерево в воду или илистое дно свои разветвляющиеся корни. На карликовой корнеобразной кроне дерева кривые изогнутые ветви оканчиваются кисточками. Ганс подумал, что по этим переплетающимся воздушным корням очень легко перебраться на другую сторону через тихую заводь, как он мысленно назвал эту часть залива. Меж корнями у самого берега из воды поднимаются болотные растения в 3-4 метра вышиной. Каждый стебель имеет вид вопросительного знака. Много таких вопросительных знаков для пытливого ума расставлено на Венере. На полуострове, покрытом бурзеленой травой, достаточная площадь для посева и огорода. Но почва не одинаковая. Есть заболоченные места, есть песчаные дюны, выход гранита... Однако есть и жирный чернозем. Закатное солнце выглянуло сквозь тучи, осветив группу людей на фоне красноватых скал. Какой жалкий вид имеют эти миллионеры, мечтающие стать королями на новой земле. По-королевски величественная на земле леди Хинтон с подоткнутым мокрым платьем, грязными распухшими красными ногами, осевшая, с взлохмаченными седыми волосами, похожа на базарную торговку. Лорд-епископ словно прилетел на Венеру прямым сообщением из лондонских трущоб. Ему под пару барон. «Надо подумать о ночлеге граждане и выбрать пещеру», — сказал Ганс. «Пещерные люди, пошли!» Заглянули в одну пещеру, сыро, мокро, журчит вода, мимо. В другой по суше, но она мала. Третья, того и глядя, обвалится, над ней нависла целая глыба мокрого, источенного подпочвенными водами песчаника. Четвертая хороша, большая, прочная, удобная. От нее отходит несколько боковых пещер, ниш, ходов. Надо исследовать эти ходы, не живут ли в них какие-либо обитатели, говорит Ганс. Винклер, зажги фонарь, идем. Едва свет фонаря проник в пещеру, как оттуда с сухим шуршанием выбежало нечто отдаленно напоминающее земную сороконожку. Она была почти белая и немногим тоньше телеграфного столба. С необычайным проворством гигантская склопендра промчалась через большую пещеру и исчезла в боковом проходе. Следом за нею проследовал десяток пятиметровых малышей. Женщины вскрикнули и отбежали подальше от пещеры. Свет фонаря упал на таракана с двухметровыми мохнатыми коричневыми лапами.